Глава двадцать третья. На том конце провода долго не снимали трубку, и мне показалось, что прошла целая вечность. «Здравствуйте», — вежливо сказала. «Слушаю». Грубый мужской голос ввел меня в состояние ступора, но я тут же собрала в кулак всю свою волю и томно заговорила. «Лев Борисович, добрый день. Это Светлана». «Какая еще Светлана?» — безразлично спросил мужчина на другом конце провода. «Мы с вами почти не знакомы». Когда какого чёрта вы сюда звоните? Подождите. Только не вздумайте положить трубку. Я вас очень прошу. Помните, вы мыли свою машину на мойке? Я? Ну да, вы. Я никогда не мою свою машину на мойке. Резко отрезал тот. Это делают мойщики. Простите, я просто неправильно выразилась. Это не совсем обычная мойка, и вашу машину мыла я. Это бикини-мойка. Я танцевала для вас танец. А вы сунули в мои трусики 1000 долларов. Я и подумать никогда не могла, что такие деньги можно заработать всего за один танец. Представляете? Вы сказали мне, чтобы я вам позвонила. Вот я и звоню. Значит, ты мощится с мойки. Узнав, что он разговаривает с мойщицей, не раздумывая ни минуты, мужчина перешёл на ты. Да, меня зовут Светлана. Светлана, позвони через несколько дней. Мне сейчас не хочется развлечений. Грубость и циничность мужчины меня сразу шокировали, но я понимала, что должна воспринимать это как должное. Подождите. Что значит не хочется развлечений? Мило заворковала я. Я могу развеять вашу тоску, и при встрече со мной вы почувствуете, что все ваши проблемы отходят на второй план. Сегодня мне некогда, и настроение не то. Лев Борисович, всё это легко исправить. Такая нежная девочка, как я, готова приложить все усилия, чтобы такой сладенький мужчина, как вы, остался доволен. Дело в том, что завтра я уезжаю к себе на родину, рано утром. У меня больше нет никаких шансов встретиться с вами, и я не смогу перезвонить вам через несколько дней. Я буду уже далеко, а хочется таких красивых воспоминаний, таких бурных эмоций и ощущений, которые способен подарить только такой красивый и импозантный мужчина, как вы. Ты что Уволилась что ли с мойки? Если завтра утром домой уезжаешь. Меня уволили. Администратор увидела, как вы сунули в мои трусики визитку, и тут же вынесла свой вердикт. У нас с этим строго. Никаких контактов с клиентами. Так тебя и за меня что ли уволили? К сожалению, да. Я ещё и виноват. Я ни в коем случае вас не обвиняю. Я всего лишь прошу вас уделить мне совсем немного вашего драгоценного времени. Самую малость. Но если тебя из-за меня уволили, тогда это меняет дело. Ты подзаработать что ли хочешь перед отъездом? Что, пустая совсем? Лев Борисович, я не понимаю, о чём вы. Я с вами о высоком, о духовном, а вы со мной о насущном. Мужчина рассмеялся и уже более оживлённо сказал: "Ладно, твоя взяла. С тебя танец. Я голодный, собираюсь перекусить. Подъезжай в ресторан". Я тебе сейчас продиктую, где он находится. У тебя ручка под рукой? Лев Борисович, а вы не могли бы за мной заехать? За тобой я как-то не привык. Я понимаю, что уже давно прошли те времена, когда мужчины хоть как-то ухаживали за женщинами. Но так хочется верить. Лев Борисович, я прошу вас заехать за мной. Я пришлю водителя. Я бы так хотела, чтобы вы приехали сами. С меня тогда сразу два танца. «Дело в том, что меня нужно из больницы забрать». «Откуда?» «Из больницы». Видимо, мужчина подумал, что ослышался, и на всякий случай переспросил еще раз. «Из больницы? Я правильно понял?» «Правильно. Меня выписывают из больницы. Я слегка приболела. Я буду ждать вас в холле на первом этаже. Вы приедете?» «Хорошо, приеду. С тебя три танца!» засмеялся мужчина и спросил номер больницы. «Откуда?» Я положила трубку и почувствовала, как пылают мои щёки. Через час я уже сидела на первом этаже больницы и нервно передёргивала плечами. В холле появилась милейшая женщина, мой лечащий врач. Она не смогла пройти мимо и сев рядом со мной, осведомилась о моём самочувствии. Соседка по палате говорит, что у тебя сегодня ночью сильный приступ истерии был, осторожно спросила она. Ты опять жить не хотела? Было такое, кивнула я головой. Девонька, держись. А ещё лучше домой поезжай. Москва-Москвой, а тебе ребёнка вынашивать надо. Кто за тобой приедет-то? Родственник по материнской линии, соврала я, и увидела входящего в холл импозантного пожилого мужчину, окружённого плотным кольцом телохранителей. Важная птица к нам залетела, не могла не заметить врач. Видно, у нас какой-то высокопоставленный пациент лежит. А я и есть этот пациент. Глухо проговорила я и, встав со своего места, сделала шаг навстречу ищущему меня мужчине. Лев Борисович, я здесь. Увидев меня, мужчина встал словно вкопанный и посмотрел на меня ничего не понимающими глазами. Оно и понятно. Тогда на мойке он видел перед собой привлекательную, стройную, длинноногую девушку в ярком купальнике и в туфлях на высоком каблуке. На щеках этой девушки играл румянец, в глазах читался вызов и страсть. А теперь. Теперь перед ним стояла бледная, белая, совершенно невзрачная девушка с чёрными синяками под глазами. Глаза у этой девушки были какие-то потухшие, взгляд совершенно ничего не выражал, а сама она была живым воплощением безысходности и душевной боли. Света мужчина опешил, но тут же взял себя в руки и переспросил: "Я не ошибся? Не это я". "Напугала". "Да нет, Я ещё раз убедился в том, что первое впечатление о человеке обманчиво. На работе ты совсем другая. Я немного приболела. А мне кажется, что ты серьёзно больна. К нам подошла женщина-врач, поправила свою причёску, подозрительно покосилась на стоящих охранников и деловито произнесла: А разрешите представиться. Я лечащий врач Светланы. Очень приятно. Ещё больше растерялся мужчина. Лев Борисович, я так понимаю, вы родственник Мушина открыл рот и не знал, что ответить. Но я моментально спасла ситуацию. Я же вам сказала, что это родственники по материнской линии. Ах, да. Сама не знаю, зачем спросила. В нашу больницу не каждый день заглядывают такие родственники. Лев Борисович, я бы не могла с вами поговорить. Со мной? Да. Но мне бы хотелось поговорить без Светланы. Света, оставь нас на пару минут. Но никаких но Мне очень жаль, что твой родственник раньше не навещал тебя. Я отошла в сторону и стала наблюдать за тем, как врач что-то объясняет недоумевающему льву Борисовичу, лицо которого меняется на глазах, и как мужчина периодически достаёт носовой платок для того, чтобы вытереть выступивший на лбу пот. Вскоре врач сделала мне знак и дала понять, что я могу подойти. Затем она ласково обняла меня за плечи и сказала: "Светлана, Будь молодцом. Я Льву Борисовичу объяснила, что самое главное это ребёночка выносить. Четвёртый месяц всё-таки. Благо, что всё обошлось после всего, что ты натворила. Я думаю, что Лев Борисович за тобой присмотрит и поможет ребёнка выносить и родить и воспитать его достойно. Правда, Лев Борисович? Мужчина не ответил, а только захлопал глазами. Я тоже на это надеюсь. Я кинула в сторону мужчины испуганный взгляд и, дождавшись, когда уйдёт лечащий врач, жалостливо произнесла: Вы обещали мне ужин в ресторане. Ужин? Видимо, мужчина всё ещё не мог прийти в себя. Ужин. Если обещал, значит, выполню. Только я должна вас предупредить. Я замялась и опустила глаза. Предупреждай, я уже ко всему готов. Что я только сегодня не услышал? Меня хотят убить. Что? В его голосе послышалось недоумение. Есть люди, которые хотят меня убить. Они могут это сделать при выходе из больницы. Я уверена, что за мной следят. Лев Борисович оглядел меня с ног до головы и с интересом спросил: "Скажи правду. Ты крупнейший в стране бизнесмен. За тобой ведут охоту твои конкуренты?" "Да что вы? Мне до вас далеко". Мужчина улыбнулся и посмотрел на своих охранников. Ты думаешь, с такими орлами кто-то предпримет глупую попытку тебя убить? Думаю, нет. Сев на заднее сиденье дорогого и красивого джипа, я закрыла глаза и подумала о том, что это очередной сон. Когда машина тронулась и следом за нами поехала другая машина с охраной, я оглянулась, пытаясь понять, не едет ли кто за нами. Что-то не так? Лев Борисович задал вопрос и принялся меня рассматривать. «Я пытаюсь понять, что именно. Сидит ли кто-нибудь у нас на хвосте?» Мужчина обратился к своему водителю и немного насмешливо спросил. «Гарик, у нас никто на хвосте не сидит?» «Только наша машина с охраной», — улыбнулся он. «А ты внимательно посмотри и передай ребятам по рации, пусть они тоже понаблюдают». После непродолжительного молчания водитель посмотрел в зеркало заднего вида и достаточно серьезно сказал. Лев Борисович. От нас практически не отстаёт старая Toyota. В ней двое, и они точно едут за нами. А ребятам не показалось? Мужчина сразу изменился в лице и нахмурил брови. Вы же сами знаете, что нашим ребятам никогда и ничего не кажется. Лев Борисович вновь посмотрел на меня в упор, и я увидела, что в его взгляде появилось что-то новое, суровое и чертёж серьёзное. Света Это тайюту, кто интересует? Ты или я? Я, уверенно ответила я. А чем ты можешь заинтересовать едущих за нами людей? Долгая история. Я бы хотела поведать вам её с глазу на глаз. За ужином в ресторане? Точно, за ужином в ресторане. Мужчина заметно занервничал и растёгнув ворот рубашки, как-то злобно спросил: Девочка, а почему ты считаешь, что меня должны интересовать твои личные проблемы? Ты думаешь, у меня нет своих? Нет. Никто и не сомневается в том, что вы очень занятой человек. Ты не ответила на заданный тебе вопрос. Лев Борисович, а у меня больше никого нет, произнесла я с неподдельной искренностью. Что значит никого нет? У меня вообще никого нет, кроме вас. Вы же сами мне сказали о том, чтобы я вам позвонила. Если я вам по телефону лишнего сказала, вы простите меня, пожалуйста. «У меня не было другого выхода. Я не знала, как привлечь ваше внимание. А станцевать я для вас и в самом деле смогу». «Куда тебе танцевать-то? Ты же на сносях!» Не раздумывая, отсек мое предложение мужчина. «Вы не поведете меня в ресторан?» «Поведу. Мне теперь как-то неудобно отказывать беременной женщине». «А вы и не отказывайте». В моем голосе появилась надежда. Как только мы подъехали к ресторану, Лев Борисович приказал мне оставаться в машине и обратился к сидящему впереди Гарику. Гарик, я пока выходить не буду, а ну-ка, передай ребятам, чтобы они хорошенько помяли паркующуюся неподалёку Toyota и записали её номера. Грозные охранники направились к остановившейся Toyota, но та, почувствовав неладное, сорвалась с места и уехала в неизвестном направлении. Лев Борисович, ребята к ней даже подойти не успели. Она дала по газам и скрылась. Но номера мы успели переписать. Сегодня же наведём справки. Обязательно наведите. Мужчина удовлетворенно кивнул головой и посмотрел в мою сторону. Ты ещё не передумала со мной ужинать? Нет, скорее наоборот. Тогда добро пожаловать в ресторан. Спасибо за приглашение. Как только мы сели за столик и сделали заказ, я посмотрела в окно и смахнула появившиеся на глазах слёзы. Только этого ещё не хватало. Не люблю женские слёзы. Ты пригласила меня на романтический ужин, а сама впутала в совершенно непонятную историю. Я жить хочу, произнесла я дрожащим голосом. Так живи, кто тебе не даёт? Не дают. Кто тебе мешает? Люди чёрного. А почему не люди красного? Я с вами серьёзно говорю. И я тоже Не скрывая своих душевных терзаний, я бросила на мужчину усталый взгляд и умоляюще произнесла: "Лев Борисович, я жить хочу. Если вы не поможете, то мне больше обратиться не к кому. Что вам стоит помочь одинокой беременной девушке из провинции остаться в живых?"